6. Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алиутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший снизу низовья американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескивая и все чаще укладывая волны рядами, грядами одну к другой. Это предвещало, если не шторм, то долговременное волнение. Для авианосца Конвенции такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу успешно возвращавшихся самолетов особо уполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. «Все сошло нормально». Вначале сел Сан-Франциский, а затем Владивостокский лайнер. Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчалиевые и озабоченные. Через 15 минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через 5 минут после начала работы комиссии в космос на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи «Паритет» космонавтам 1 -2 и 2 1 в галактику держателя срочная шифрованная радиограмма. Космонавтам-контролёрам 1.2 и 2.1 орбитальной станции «Паритет» предупредить «Паритет космонавтов 1.2 и 2.1», находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий, оставаться на месте до особого указания об цен УПРА. После этого, не теряя ни минуты, особо уполномоченная комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса.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 Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранной Едигей. Его коронар все так же шел в голове размашистым, неутомимым ходом. Следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, а за ними экскаватор Беларусь. А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловитый, уверенно рыжий, грудастый пес Жалбарс. Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие саразеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали, в недоброй памяти, жуань-жуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю Саразекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители, и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сорозеки как жизненное пространство, стоили этой борьбы. Тогда здесь выпадало гораздо больше дождей и весной, и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился. Перестали выпадать дожди, пересохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на саразеки народы и племена кто куда, А жуан-жуаны вовсе исчезли. Двинулись к Идилю, так называлась тогда Волга, и канули в приидильской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятие. Когда переходили они скопом Идиль зимой, лед на реке вдруг раздвинулся, и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед. Коренные саразекцы... Казахские намады, и в те времена они покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для Саразяка время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины, водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в саразеках, колхозы и совхозы прилегающих областей подумывали уже об устройстве постоянных саразекских баз для отгонного животноводства, прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйством такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Анабиита город без названия «Почтовый ящик». Так и говорили. «Поехал в почтовый ящик». Был в почтовом ящике, купили в почтовом ящике, видел в почтовом ящике. Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой с железнодорожной станцией. С того и началось новое индустриальное заселение саразеков. От всего прошлого в той стороне только осталось кладбище Анабиит на двух соприкасающихся, как верблюжьи, горбы при горках-близнецах. Эгис-Тюбе — самое почитаемое место захоронения во всей Саразекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Анабиите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу и словом и делом. Елизаров тут все знал. Он называл это место Саразекским пантеоном. Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюда тракторная похоронная процессия железнодорожного разъезда Баранлы-Буранный. У кладбища Набиит была своя история. Предание начиналось с того, что жуань-жуаны, захватившие Саразеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство, соседние края. Это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуань-жуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — Надеванием на голову жертвы шире. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики Жуань-Жуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым делом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив ее на куски, Ее тут же, в парном виде, напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шире. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта, раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шире. После надевания шире каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики и бросали там в открытом поле со связанными руками и ногами на солнцепёке без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники пленных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен Жуань жуанами в ванкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найманана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает саразекская легенда. И отсюда название кладбища Набиит, материнский упокой. Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под саразекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, от невыносимых нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шире стискивала, сжимала бритую голову раба, подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников.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 сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самые тяжкие из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в Манкурта, Найман-Ана сказала в выступленном горе отчаяния,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 всем дарующей жизнь для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире когда раздираемой болью твой вопль истошно стоял средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к Богу днями и ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в болевотине, сторгаемой муками плоти и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной». Проклял ли ты из последних сил Бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире? Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум,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 В одной из таких затишей купцы, пришедшие с караваном товаров в Найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они саразекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуань-жуанов и упомянули о том, что встретили в саразеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом, с виду здоровый, не подумаешь никак, что такое с ним сотворено».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 И в ту бессонную ночь Найман она поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в саразеках того пастуха Манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани. И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение. Ее сын был убит в одном из сражений Жуань-Жуанами в Саразекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели... Когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня, и конь, горячий, напуганный шумом битвой, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени, и он повис замертво сбоку коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь, как назло лошадь, пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий, кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись в догонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда Жуань-Жуанов, находившегося в засаде во враге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись на перерез. Один из найманов был убит сходу стрелой, а другой тяжело раненный повернул назад и едва успел прискакать в свои ряды. Здесь рухнул Нази. В случае этот помог Найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуань-жуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже не было дела до того, что стало с их молодым ратником, сыном Найман Аны. Раненый Найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что когда они ринулись за ним вслед конь, Поволочивший ее сына быстро скрылся из виду в неизвестном направлении. Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела, но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненым, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных саразеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Наймананы, упрекали своих мужей и братьев, причитая. Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. «Как же смеете вы после этого ходить в мужских шапках на головах?» И потянулись для Наймананы пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, Но мысль о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не на земле, не давала ей мира и покоя. Терзалась мать горькими неиссякающими думами, и некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и некому было обратиться, кроме как к самому Богу. Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. И тогда, как не страшно то было бы, и и сплакалась, навылась бы она над останками — и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе горемычной, распроклятой, так, чтобы тошно стало Богу на небе, если только понятлив он иносказания. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе, и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению. И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью? Где остались сбруи и оружие? По ним, хотя бы косвенно, можно было бы установить, что стало с сыном. Ведь могло случиться и так. Что коня перехватили жуань-жуаны где-нибудь в саразеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени? Зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверю? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его, и тем оборвали его муки? Или бросили издыхать в чистом поле? Или же? А вдруг? Конца не было сомнением, и когда заезжие купцы обмолвились за чаепитим о молодом Манкурте, постречавшемся им в Саразяках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Наймананы. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии, и мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивее, все сильнее завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав, и, увидев того манкурта, не убедится, что то — не сын ее. В тех полустепных предгорьях на летних стоянках Найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман она к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучно ее сметенному духу? Успокоения хотелось! наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги перед тем, как двинуться в глухое безмолвие саразеков. Мать знала, как опасно рискованно отправляться в саразеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерения. «Как можно пуститься на поиски давно убитого сына?» Если по какой-то случайности он остался жив и обращен в Манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо Манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека. Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах, по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышались собачьи лаи и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман переклички поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни. В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекала в этих местах, и когда людно было в семье, когда оставили они здесь сразу четыре юрты, одну кухонную, одну гостиную и две жилых, И потом, после нашествия Жуань-Жуанов, когда осталась одна. Теперь она покидала свою одинокую юрту. Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в Саразекских местах. Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдница Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в Саражежскую глухомань, если бы не полагалось на силу и быстроту Акмаи? В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме.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 За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище — золотая матка в руках Наймананы, наны последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги — сорокадневные годовые аши, поминки по погибшим. По сыну, на поиске которого собралась она из предчувствия,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 Еще стройная, еще сохранившая былую красоту, Наймана нам была подпоясана, как и полагалось, в дальнюю дорогу. На ней были сапоги и шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях. У школе надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком.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 как от гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. С борта авианосца Конвенции пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролером на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически предупредительном тоне предлагалось не вступать с «Паритет космонавтами-1.2 и 2.1», пребывающими вне солнечной галактики в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний «Опция НУПРА». На океане штормило в полсилы. Авианосец заметно покачивала на волнах. Бурунила играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим, белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием. Все службы на авианосце Конвенция, включая авиакрыво и группа безопасности и государственных интересов, были на чеку, в полной готовности. Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу, едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая моя лагам и равнинам великой Саразекской степи. А хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца а с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках саразеков. Именно в этой части серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва малакум чап повстречали недавно проезжие купцы того пастуха Манкурта, которого теперь разыскивала найман -Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг до да около Малакум-де-Чапа, боясь наткнуться на жуань-жуанов,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 лишь бы увидеть в живых сына. Пусть будет он Манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображают, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой. Разве этого мало? Но, углубляясь в Саразеке, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо. Страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила Бога,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 что бы то ни значило. В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагольные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман она приударила свою акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо,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 Найман она осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын Манкурт, как ни в чем не бывало бессмысленной, равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу.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 Манкур резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что поминать о его голове никогда не следует. В это время вдали заведнялся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним. — Кто это? — спросила Найман-Ана. Он везет мне еду, — ответил сын. найман она забеспокоилась.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 Жуань-Жуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, куда же девался верховой на белом верблюде, замеченной им издали. Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую, и в последний раз проехал совсем близко от врага Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи, и ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела Жуань-Жуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было дутловатое и напряженное, на голове черная шляпа, как лодка с концами загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая черная сухая коса, плетенная в два зуба. Жуан-Жуан привстал на стременах, держа на готове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших Саразеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастья ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина Жуань Жуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости, вытравить память раба. Порыскав зад вперед, Жуань Жуан вскоре удалился назад к стаду. Был уже вечер. Солнце закатилось, но Зарева еще долго держалась над степью. Потом разом смерклась, и наступила глухая ночь. В полном одиночестве Наймана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного сына Манкурта. Вернуться к нему побоялась. Дамешний Жуань-Жуан мог остаться на ночь при стаде. И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве.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 Снова пыталась Найман она пробудить в сыне отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут! Вспомни свое имя!» — умоляла и убеждала она. «Твой отец Дэнэнбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Желаман!» Желаман — имя образованное из двух слов. Жел путь, а Ман здоровья. По смыслу? Будь здоров в пути. «Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочеве Найманов»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 В этот раз он оказался гораздо ближе, ехал спешно, погоняя все быстрее. Наймана Нана немешкой села на Акмаю и пустилась прочь. Но с другого края на перерез показался еще один Жуань Жуан на верблюде. Тогда Наймана Нана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстро белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а Жуань Жуаны преследовали сзади, крича и потрясая и пиками. Куда им было до Акмаи? Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а моя, набирая дыхание, неслась по саразекам с недостигаемой быстротой, унося Наймана ну от смертельной погони. Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуан-жуаны стали избивать Манкурта. Но какой с него спрос? Только отвечал. Она говорила, что она моя мать. «Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери!»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 Угонят ли теперь Жуань-Жуан и весь Гурт, и с ним, ее сына Манкурта, в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Тереть в догадках, она продвигалась объездами по скрытным местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое Жуань-Жуаней покинули стадо. Поехали прочь, редком не оглядываясь.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 земли всем хватило бы однако жуань жуанское зло нетерпимо даже до чужжденного соседства с этими мыслями возвращалась наман она к сыну и все обдумывала, как его убедить уговорить бежать этой же ночью уже смеркалась над великими сорозеками опускалась незримо вкрадываясь пологм и долом красноватыми сумерками еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому тубуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорбе. Настороженная, озабоченная Найман, она была бледна и строга. Седина, морщины, думы начали в глазах, как те сумерки, саразекские, неизбывная боль. Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было.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 Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела. Шалман, сын мой, звала Найман она, боясь, что с ним что-то случилось, повернулась в селе. Не стреляй! успела вскрикнуть она, и только было понукнула белую верблюдица к мою, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свиснула, вонзясь в левый бок под руку. Это был смертельный удар. Найман она наклонилась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 Встретив путника, птица Дэнэнбай летит поблизости с возгласом «Вспомни, чей ты, чей ты! Как твое имя, имя? Твой отец Дененбай, Дененбай, Дененбай, Дененбай, Дененбай!» То место, где была похоронена Найман, она стала называться в саразеках кладбищем она Биит, материнским упокоем. От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний буранный коронар. Покойный казангаф которого теперь везли хоронить на Анабеид, всегда доказывал, что буранный коронар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в как после гибели Наймананы.